Пиппин и Мэри плохо помнили дальнейшее. Сон и я вселились в бесконечную череду кошмаров, а надежда гасла с каждым шагом. Они все бежали и бежали, стараясь держать темп, заданный орками. Снова и снова их обжигали хлесткие удары бича, направляемые меткой рукой. Если они спотыкались или останавливались, орки подхватывали их и какое-то время тащили. Действие питья давно прекратилось. Пиппин совсем обессилил. Он упал лицом вниз на землю, и крепкие руки с острыми когтями снова тащили его, как тюфяк. Свет померк. Может, ночь настала, а может, потемнело в глазах, он не знал. Смутно различались голоса. Похоже, орки требовали остановиться. Углук что-то кричал. Пиппина бросили на землю и он тут же провалился в черное беспамятство. Безжалостные лапы немедленно вцепились в него и принялись трясти. Тьма отступила, он пришел в себя. Было утро. Пиппин боролся с отчаянием. Голова кружилась, но он согрелся. Похоже, ему опять давали глотнуть из фляги. Орк наклонился над ним, протянул хлеб и полоску сушеного мяса. Пиппин жадно сживал твердый серый хлеб, но к мясу не притронулся. Он был страшно голоден, но даже думать о происхождении этой пищи было противно. Пиппин сел и осмотрелся. Мэри был неподалеку. Орки остановились на берегу узкой быстрой речки. Впереди виднелись горы, лучи солнца уже коснулись далеких вершин. На склонах темнел лес. Орки снова спорили, куда идти. Одни с тревогой показывали на юг, другие — на восток. Каждый старался перекричать соседа. «Так вы спасаете свои шкуры от белокожих и бросаете добычу псу под хвост!» — говорил углук. «Отлично! Я ее подберу. урук и обойдутся без вас. Проваливайте! Туда, в лес! Убирайтесь быстро! А то снесу пару голов, чтобы добавить ума остальным!» Огрызаясь и отбиваясь, северяне побежали вдоль реки к горам. Хоббиты остались с сезангардскими орками. Их было не меньше 80, дикая орда смуглых косоглазых громил с огромными луками и широкими короткими мечами. Теперь разберемся с грешнаком, сказал углук. Но тут даже его стая стала с тревогой поглядывать на юг. Знаю, проворчал он, этим коневодам достанется от нас только ветер. Все из-за тебя, снага. «Уши вам пооборвать, разведчики! Но мы бойцы! Мы еще полакомимся кониной, а может, и чем-нибудь повкуснее!» Наконец Пиппин понял, почему часть орков показывала на восток. Оттуда доносились пронзительные вопли. Грешнак снова появился, ведя за собой десятка четыре длинноруких кремоногих гоблинов со знаком багрового ока на щитах. Углук выступил вперед. «Вернулся все же. Пораскинул мозгами, а?» «Я пришел проверить, хорошо ли выполняется приказ, и не случилось ли чего с пленниками», — небрежно бросил Гришнак. «Да что ты! Напрасно беспокоился. Я уж сам прослежу за своими приказами. Ну, что тебе еще? Ты так торопился уйти, может, забыл чего?» «Забыл, что доверил дело дураку», — проворчал Гришнак. «Оставил тут кое-что ценное». — Оно не должно пропасть. «Превосходно — Превосходно захохотал углук. — Только ты не с того начал. Приближаются белокожие. Где твой хваленый Назгул? Под ним снова убили лошадь. Позвал бы хоть его, если у твоих хозяев нет ничего получше. «Потише, пра... — Потише про Назгулов, — заметно вздрогнув, проговорил Гришнак. — Тебе такое и в самом страшном сне не привидится. Скоро пожалеешь, что болтал о том, чего не понимаешь. Их питает великое Око, но оно пока не позволяет им показываться за рекой. «Ты много знаешь», — сказал Углук, — «пожалуй, чересчур много. В Мордоре наверняка полюбопытствуют, откуда. Не распускай нюни, у рука и сделают всю грязную работу. Собери своих и веди к лесу, а то может и не вернуться к реке живыми. Мы пойдем следом».